Восставая против общепринятых делений человечества, как географических, по частям света, так и исторических, древняя, средняя и новая история, восставая против такой классификации за ее искусственность, неточность и нелогичность, Данилевский противопоставляет ей ряд естественных групп под названием культурно-исторических типов. Для всех, кто видит в человечестве единое живое целое, вопрос о том или другом распределении частей этого целого имеет во всяком случае лишь второстепенное значение. С этой точки зрения важнее всего та общая задача, над разрешением которой должны совместно трудиться все части человечества. Иначе представляется дело для Данилевского. В человечестве он видит только отвлеченные понятия. Лишенное всякого действительного значения, поэтому отдельным племенным и национальным группам он должен не только приписывать полную и независимую реальность, но и признавать в них высшие и окончательные выражения социального единства для человека. Таким образом, вопрос об этих группах получает для него исключительную важность, какая никем никогда не имелась в виду при общепринятых классификациях. К тому же, упрекая эти последние за искусственность и нелогичность, наш автор тем самым обязывался представить в своей системе вполне естественное, строго определенное и правильное деление. Его культурно-исторические типы должны быть группами действительно обособленными, ясно и, несомненно, разграниченными между собою по одному неизменному и существенному признаку деления. Между тем, эту основную задачу, столь важную с его точки зрения, наш автор разрешает самым странным и неожиданным образом. Заявивший, что естественная система истории должна заключаться в различии культурно-исторических типов развития, как главного основания ее делений, от степеней развития, по которым только эти типы, а не совокупность исторических явлений могут подразделяться – Он продолжает, «Отыскание и перечисление этих типов не представляют никакого затруднения, так как они общеизвестны. За ними не признавалось только их первостепенного значения, которое, вопреки правилам естественной системы и даже просто здравого смысла, подчинялось произвольному и, как мы видели, совершенно нерациональному делению по степеням развития. Эти культурно-исторические типы» или самобытные цивилизации, расположенные в хронологическом порядке, суть. Первый – египетский, второй – китайский, третье – ассирийского Вавилона – финикийский, халдейский или семитический, четвертый – индийский, Пятый иранский, шестое – еврейский, седьмое – греческий, восьмой римский, девятое – новосемитический или аравийский и десятый – германо-романский или европейский. К ним можно еще, пожалуй, причислить два американские типа – мексиканский и перуанский, погибшие насильственную смертью и не успевшие совершить своего развития. Мы не думаем, чтобы в отвергаемой Данилевским обыкновенной классификации исторических явлений было так много произвольного и нерационального, как в этой естественной системе истории. О нерациональности ее мы скажем далее более подробно. Но с первого же взгляда поражаешься крайней произвольностью этого деления. Почему принято столько типов, а не больше или меньше? Почему одни народы выделены в особые типы, а другие слиты вместе? Единственное основание, на которое ссылается сам автор, есть общая известность. Как будто он не знал, сколько раз в истории знаний общеизвестное оказывалось только общим заблуждением. В особенности составителям естественных систем приходилось устранять многое общеизвестное. Иначе, например, в классификации животных, пришлось бы признать кита за рыбу, а личинки всяких насекомых отнести в отдел червей. Но с другой стороны, приведенная таблица исторических типов едва ли обладает и такую слабую опорую, как общеизвестность. Общеизвестно, например, что рядом с Китаем существует совершенно обособленная и весьма своеобразная культурная страна Япония, но ее почему-то исключили из естественной системы. Также общеизвестно, что греки и римляне настолько тесные и всесторонне связаны в культурном отношении, что их всегда подводили под один исторический тип так называемой классической древности, но эта естественная связь почему-то порвана в естественной системе нашего автора. Не видно также, почему он думает, что мексиканские и перуанские типы насильственно погибли, не успевшие совершить своего развития. Один факт завоевания этих стран испанцами далеко недостаточен для такого заключения, ибо быть завоеванными есть обыкновенная судьба народов и царств. Разве Египет не был завоеван персами, а потом греками, греки римлянами, рим-германцами? А ведь все это по Данилевскому завершенные культурные типы. То, что нам известно о царствах ацтеков и инков, несомненно, показывает, что ко времени прихода испанцев своеобразная местная культура у обоих этих народов достигла крайних пределов своего развития, дошла, так сказать, до абсурда, вследствие чего горсти испанцев и было так легко с ними покончить сославшись без достаточного основания на общую известность наш автор не предпослал своей таблице прямого определения того что он признает за особый культурно исторический тип лишь переходя к некоторым общим выводам которым дается громкое и не совсем уместное название законов исторического развития, Данилевский под видом первого из этих законов определяет и самое понятие культурно-исторического типа. Вот это определение. Закон первый. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группу языков, довольно близких между собою, для того чтобы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий, составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества. Итак, язык есть тот существенный признак, которым прежде всего определяется самостоятельное существование культурно-исторического типа. Посмотрим, насколько этому соответствуют те исторические группы, которые Данилевский принимает в своей естественной системе. И, во-первых, с этой точки зрения откуда взялось целых три культурно-исторических типа для одного семитического племени? которая говорила и говорит на языках, настолько близких друг к другу, что, например, Ренан признает неточным даже самое выражение семитические языки, так как существует, собственно, только один семитический язык. «Из десяти культурно-исторических типов», поясняет Данилевский, «развитие которых составляет содержание всемирной истории», Три принадлежат племенам семитической породы или расы, и каждое племя, характеризованное одним из трех языков семитической группы, халдейским, еврейским и арабским, имело свою самобытную цивилизацию. В самом деле, в семитических диалектах различаются три отдела – северный или арамейский, куда принадлежат халдейское и сирийское наречия. Средний или хананейский, еврейская, финикийская и прочее, и южный или арабский. Но, во-первых, все эти отделы, несомненно, составляют вместе одну группу языков, довольно близких между собою, для того, чтобы их сродство ощущалось непосредственно. И, следовательно, по этому собственному определению нашего автора, все семитические народы должны были бы образовать только один культурно-исторический тип. А во-вторых, если даже и разделять эти народы на три особых типа соответственно трем отделам семетических диалектов, то и тут все-таки классификация нашего автора оказывается грубо ошибочной. Что такое значит в самом деле его ассирийско-вавилоно-финикийский или халдейский культурно-исторический тип? Очевидно, Данилевский думал, что финикяне говорили по-халдейски, или что их наречие принадлежало к арамейскому отделу семитических языков или языка. Но в действительности финикийское наречие вместе с еврейским, с которым оно было почти тождественно, относится не к этому, а к другому, хананейскому или среднему отделу. Таким образом, по языку финикий теснейшим образом примыкают не к ассириинам и вавилонинам, а к евреям. И если кроме языка они имели мало культурной общности с народом израильским, то еще менее имели они ее с ассирохалдейским типом. Этот последний образовался под сильным этнографическим и культурным воздействием двух несемитических элементов – шумера-аккадийского с одной стороны и арийского с другой, которые нераздельно вошли в его состав и сообщили Ассиро-Вавилонскому царству его своеобразный и религиозный и политический строй, ничего общего с финикийскую культуру не имевший. Религия халдейская, по всей вероятности – целиком воспринятые от аккадийцев, отличается, как известно, сложную иерархическую системой божественных и демонических сил. После единого верховного существа две триады главных богов, потом пять планетных божеств и затем бесчисленное множество добрых и злых духов. Магическим и заклинательным характером культа, организованными кастами волхвов, гадателей, астрологов, Совершенно иной характер представляет финикийская религия, чуждая всякой теософии, чувственно-натуралистическая, с весьма несложным пантеоном, состоявшим в сущности лишь из двух солнечных богов до да двух женских божеств, носивших только множество местных названий с отсутствием организованного священства, с культом преимущественно жертвенным, а не магическим. Такой же контраст представляется в политическом отношении между военную централизованную деспотией ненавийских и вавилонских царей и коммерческую местную аристократией финикийских городских республик с их суффетами. Таким образом, нет решительно никакого повода ставить в особую, тесную связь эти два столь различные и даже противоположные культурные типы. В этом вопросе автор естественной системы при правильном рассуждении должен был бы остановиться на одном из трех, или, основываясь на несомненном лингвистическом единстве, отнести всех семитов безразлично к одному культурно-историческому типу или, разделяя эту слишком обширную группу на меньшие по степени сродства второстепенных диалектов, соединить в одном отделе «финикиен» с евреями, или, наконец, руководясь пределением не языком, а совокупностью культурных примет, выделить «финикиен» с «карфагеном» в особый тип наряду с халдеями, евреями и арабами. Но Данилевский вместо этого предпочел совершенно фантастическое и вовсе уже ни на чем не основанное сочетание финикии со Сирией. Я распространился об этой частности не для того, чтобы укорять покойного писателя в ошибке, а только потому, что это ошибка, которой так легко было бы избегнуть показалось мне ярким образчиком общей русской оригинальности, состоящей главным образом в умственной беспечности. А с другой стороны, несомненная возможность отвести такой важной культурной нации, как Финикия, любое из трех мест в исторической классификации. Кроме того, невозможного положения, какое она занимает в естественной системе нашего автора, а именно, если видеть Финикии один из членов единого общесемитического типа, или признать ее вместе с еврейством за особую хананейскую или кенаанапунийскую группу, или, наконец, выделить ее в отдельный культурно-исторический тип, это... Одинаковая возможность принять по этому предмету три различных взгляда, из коих каждый имеет относительное оправдание, ясно показывает, насколько шаток и неустойчив самый принцип деления человечества на культурно-исторические типы, насколько смутно понятие такого типа, насколько неопределенной границы между этими условными группами, которые Данилевский наивно принимает за вполне действительные единицы. Об этом не стоило бы и говорить, если бы мы имели дело с обыкновенную приблизительную классификацией исторических явлений, а не с претензией на строго определенную и точную естественную систему истории. Близкое сродство между греческим и латинским языками замечалось непосредственно самими древними задолго до глубоких филологических изысканий Боппа и Бюрнуфа. Несмотря на это, а также на тесную культурную связь между Грецией и Римом, Данилевский сделал из них два особых культурно-исторических типа. Отвергать действительную общность этих двух наций так же для него легко, как и утверждать несуществующее единство Финикии с Сирией. Но всего страннее, с точки зрения первого закона исторического развития, совмещение Данилевским в один культурно-исторический тип всех романских и германских народов. Кто же когда-нибудь ощущал непосредственно близкое сродство между шведским и испанским языками, между голландским и итальянским? Впрочем, желая всячески представить Европу как только один из культурно-исторических типов, наряду с Китаем или Египтом, Наш автор доходил даже до отрицания вообще национальных отличий в Европе. Возражая против тех, кто видит в европейской культуре прорвание национальной ограниченности, он говорит, здесь не принималось во внимание того, что Франция, Англия, Германия были только единицами политическими, а культурной единицей всегда была Европа в целом что следовательно никакого прорвания национальной ограниченности не было и быть не могло хороша естественная система для поддержания которой приходится отрицать глубокие национальные отличия европейских народов и утверждать что между немцами и французами испанцами и англичанами существует только политическое разделение Странности и несообразности в естественной системе истории выступают еще ярче, если мы сопоставим эту систему с теми логическими требованиями, которые ее автор выставляет как обязательные для всякой классификации. Одно из этих требований гласит «все предметы или явления одной группы должны иметь между собою большую степень сходства или сродства» чем с явлениями или с предметами, отнесенными к другой группе. Вот требование, бесспорно обязательное для всякой классификации. Но можно ли считать его соблюденным в такой системе, где, например, христианская Византия соединяется с Древней Грецией в одну группу, в один культурно-исторический тип? Неужели в самом деле Данилевский думал, что классическое эринское художество имеет большую степень сходства и сродства с византийским искусством, например, иконописью, нежели с европейским искусством новых времен, которое ведь принадлежит к другой группе, к другому романо-германскому культурно-историческому типу? Возможно ли также философию Платона И Аристотеля ставить в более тесную родственную связь с учениями византийских схоластик и аскетов, нежели с метафизическими умозрениями западноевропейских мыслителей, иногда прямо воспроизводивших древние эллинские идеи. В силу другого, столь же несомненного логического требования, группы должны быть однородны. То есть степень сродства, соединяющие их членов, должна быть одинакова в одноименных группах. Когда дело идет о романо-германском культурно-историческом типе, то совершенно ясно, что под членами этой группы должно разуметь отдельные европейские народы. Но вопрос становится весьма затруднительным относительно других принятых Данилевским культурных типов, только один из них греческий. Подвергается нашим авторам определенному расчленению именно по трем племенам – Эолийскому, Дарийскому и Ионийскому. Итак, по Данилевскому выходит, что между этими тремя отделами одного и того же эллинского народа, говорившими одним и тем же греческим языком с незначительным различием в говоре, существует такая же степень сродства, как между целыми народами говорящими на совершенно различных языках и имеющими между собой во всех отношениях так мало общего, как, например, итальянцы с датчанами. А на самом деле между ионийцами и дарийцами было никак не больше, если не меньше, различия, чем между провансальцами и нормандцами, пьемонцами и неаполитанцами, немецким и нижненемецким племенем. Какая же одинаковость сродства между членами деления может быть у романа германской Европы с одной стороны и у Греции с другой, когда члены первой группы суть целые большие нации, а вторая вся составляет только одну нацию. Но то же самое должно сказать почти о всех прочих культурно-исторических типах по классификации Данилевского. Любопытно было бы знать, какие члены деления, соответствующие целым великим нациям, на которые делится Европа, можно найти в древнеегипетском или в еврейском культурно-историческом типе. Вообще совершенная неоднородность между группами этой мнимой естественной системы бросается в глаза. Европейский мир все. Это обширное собрание многих великих наций, охвативших весь мир своими колониями и своим культурным влиянием, поставляется здесь наряду с отдельными народами, из которых иные всегда оставались замкнутыми в тесных этнографических и географических пределах. Этому несообразному сопоставлению разнородных групп Нисколько в сущности не помогает допущенное Данилевским различие между типами уединенными и преемственными. Придавать существенное значение этому различию Данилевский с своей точки зрения не вправе, ибо этим вносился бы новый принцип деления по другому существенному признаку, кроме самобытности культурного типа, а это прямо противоречило бы первому логическому требованию классификации. Поэтому Данилевский, справедливо догадываясь, что сделанная ему уступка исторической истине, развлечение уединенных культур от преемственных, грозит опасностью всей его системе, старается свести эту уступку на ничто пытаясь всеми средствами доказать что настоящие преемственности в серьезном смысле этого слова то есть передачи образовательных начал выработанных одним культурным типом другому и усвоение их этим последним никогда не было и быть не может свое отрицание исторической преемственности культурных начал наш автор возводит в закон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 в естественной системе нашего автора, получает свое необходимое логическое дополнение в этом законе, отрицающем единство развития в человечестве, то есть всемирную историю. Для оправдания этого мнимого закона Данилевский или обходит молчанием, или голословно отрицает все исторические примеры действительной передачи образовательных начал от одного культурного типа к другому. Между тем история полна этими примерами. Помимо того внешнего влияния или воздействия, которое допускается Данилевским, повсюду и всегда самые образующие духовные начала воспринимались друг от друга народами самых различных племен и культурно-исторических типов. Индия, несмотря на то, что она относится к уединенным типам, передала высшее выражение своей духовной культуры Буддизм множеству народов, совершенно другого племени и другого типа, передала не как материал только, не как почвенные удобрения, а как верховные, определяющие начало их цивилизации. Недаром же наш автор во всех своих исторических рассуждениях так тщательно умалчивает о буддизме. Это огромное всемирное историческое явление никак не может найти место в естественной системе истории. Религия индийская по своему происхождению, но с универсальным содержанием, и не только вышедшая за пределы индийского культурно-исторического типа, но почти совсем исчезнувшая из Индии, зато глубоко и всесторонне усвоенная народами монгольской расы, не имеющими в других отношениях ничего общего с индусами, религия, которая создала как свое средоточие такую своеобразную местную культуру, как тибетская, и, однако же, сохранила свой универсальный международный характер и исповедуется пятью или шестьюстами миллионов людей, рассеянных от Сейлона до Сибири и от Непала до Калифорнии. Вот колоссальное фактическое опровержение всей теории Данилевского, ибо нет никакой возможности не отрицать великой культурно-исторической важности буддизма, не приурочить его к какому-нибудь отдельному племени или типу. Едва ли позволительно обходить такое затруднение замечаниями вроде следующего «История древнейших культурно-исторических типов Египта, Китая, Индии, Ирана, Ассирии и Вавилона» Слишком мало известно в своих подробностях, чтобы можно было подвергнуть наше положение о непередаваемости культурных начал критики самих событий из истории этих цивилизаций. Но сами результаты этой истории вполне его подтверждают. Не видно, чтобы у какого-либо народа не египетского происхождения принялась египетская культура. Индийская цивилизация ограничилась народами, которые говорили языками санскритского корня.